Глава 1 часть 2 Потому что одна я не представляла, как разговаривать с такими людьми. Да и последнее время вообще была, мягко говоря, не в форме, после того, как узнала, что меня предали самые близкие люди. Мы давно взрослые люди, то, что было в детстве, не в счёт. К тому же я так некрасиво в прошлый раз им отказала в сотрудничестве. Даже самой немного стыдно. «А, почему вы здесь?» Мой голос от волнения даже немного дрогнул, потому что мужчины молчали и очень выразительно на меня поглядывали. Даже не так. «Они меня разглядывали, как будто я была экспоната в музее, что ли». Хм. «Или это был взгляд другой?» «Они смотрели на меня, как на женщину?» «Да нет, не может быть. Столько лет прошло, и я теперь такая страшная. Вон родному мужу даже смотреть противно». «И они, поди, оба женаты давно. Им же лета по 37, кажется. Они ведь меня на два года старше». «Мы посмотрели материал, что нам направил твой юрист», — ответил Олег. «Ох...» Тут же поморщилась я, почему-то было ужасно стыдно обсуждать всю эту грязь с ними. Но тут уж ничего не поделать. Я же сама позволила Евстигнею Юрьевичу отправить всю информацию еще вчера им на почту. «И что думаете?» — почистив голос, спросила я. «Готовы поработать за 25% акций?» — ответила Илья, заставив меня поперхнуться воздухом. «У тебя останется 26%. Все еще решающий пакет», — добавил Олег. «Будешь продолжать занимать свою должность и делать то, что делала раньше». «У нас есть выход на рынок стран СНГ. Знаю, ты давно пытаешься туда выйти, а мы можем договориться». Продолжил Илья. «Плюс логистическая компания, рекламная фирма. Это будет слияние. Если переживаешь за инвесторов и акционеров, то им идея только понравится. Никто в накладе не останется. К тому же решающий пакет все еще будет у тебя». «И Пожарского мы возьмем на себя, как и твою охрану», подмигнул мне Илья. «Но ты должна развестись, а с сестрой прекратить любое общение. С ними мы тоже разберемся». «Что вы им сделаете?» — просипела я, чувствуя, как горло переслухло от волнения. «Сделаем предложение, от которого они не смогут отказаться!» — криво усмехнулся Илья. «Итак, каков твой положительный ответ, дюймовочка?» Брюнет прошёлся по мне таким горячим взглядом, что теперь я уже осознавала, что он смотрит на меня именно как на женщину. И это вело меня в лёгкий ступор, потому что таких взглядов я давно ни от кого не получала, даже от мужа. «Это неожиданное предложение!» пробормотала я. «Мне надо подумать и посоветоваться с юристом». «Хорошо, советуйся. Даем тебе пять минут, Лиза». С ласковой улыбкой сказал мне Илья, который тоже умудрился одарить меня очень многозначительным взглядом. Отчего я даже смутилась и не сразу поняла, сколько времени они мне дали. 5 минут? Это мало!» воскликнула я, когда до меня дошло значение его слов. «Мне нужна неделя минимум. Надо все взвесить, все риски, посмотреть статистику по вашей фирме. Я не готова!» «Лиза, ты, кажется, кое-что не поняла». Протянул Олег, небрежно откинувшись в кресле, и я ощутила угрозу в его голосе, отчего у меня все волоски встали на теле. А Брюнет неспешно продолжил. «У тебя нет никакой недели. И если за дело взялся Пожарский, то, скорее всего, у тебя осталось не больше нескольких часов. Тебе сказочно повезло, что ты выжила после третьего покушения. Но когда-нибудь твое везение закончится». Пожарскому надоело пытаться организовывать несчастные случаи, и он решил уже не мелочиться — Мы только что спугнули одного киллера, который прятался вон там. Он указал мне пальцем на крышу противоположного дома, на которой стоял мужчина и махал нам. — Оружием? — Жаль, взять не успели, говнюк сбежал. Зло скалился Илья, отчего у меня болезненный комок жался в желудке. Но винтовку ему пришлось скинуть. Проверим её на пальчики, может, что и найдётся. — Поэтому давай звони юристу и спрашивай совета прямо сейчас, время пошло, — добавил Олег. — Иначе мы просто уйдём, и ты нас больше никогда не увидишь. Я какое-то время переводила взгляд с одного мужчины на другого, а затем всё же, с шумом выдохнув, позвонила Евстигнея Юрьевичу и очень быстро всё рассказала. «Соглашайся!» — без промедления ответил юрист. «Они ребята толковые, я о них многое слышал, но то, что они люди слова, — это сто процентов». «Может, попробовать через прокуратуру?» — тихо спросила я и покосилась на двух мужчин, взгляды которых стали ироничными. «Лиза!» — шумом выдохнул мой юрист, который после смерти практически заменил мне отца. Мой знакомый ушёл на пенсию. Я мог доверять только ему. Больше у меня там никого нет. Обращаться туда — это огромный риск. Поэтому мой тебе совет. Соглашайся. положив трубку, я прямо посмотрела, а перед собой ответила. — Я согласна. Что мне делать? — В первую очередь сюда есть свой десерт, — сказал Илья, подавшись чуть вперёд и взяв мою ложечку, отломил кусочек и поднёс его к моим губам. Мои брови поползли вверх от неожиданности, но блондин смотрел так, что я не посмела отказаться. да и Не хотела. Не знаю, что на меня нашло. Наверное, совсем сошла с ума. Но во мне проснулась какая-то незнакомка, которая вдруг решила ответить на уже совершенно незавуалированный флирт.